Глава 4. Это ненадолго, заявил мне босс, как только я вошла в его кабинет. Буквально на день другой. Я не могла поверить своим ушам. Что значит на день другой? То есть он хочет мне сплавить это стихийное бедствие не только на сегодня? Кристина, я вас прошу, если он останется здесь, работать будет совершенно невозможно. А послезавтра из агентства пришлют новую няню, и все как-то устаканится. А куда делась старая? На всякий случай поинтересовалась я. Картины, которые мне рисовались по этому поводу, были одна красочней другой. От женщины с двумя чемоданами в руках, которая кричит «Я лучше уеду на Северный полюс воспитывать белых медведей!» до той же женщины, но уезжающей в карете скорой помощи с каким-нибудь нервным диагнозом. Где-то на задворках сознания Мелькнул даже зарытый на заднем дворе труп. Но эту картину я сразу же отмела. Вряд ли такой маленький мальчик сумел бы самостоятельно справиться с этой задачей. «Не такая она уж и старая», — буркнул босс. «На юг улетела. Всем нужно отдыхать время от времени». Это глубокомысленное заявление я бы с удовольствием восприняла на свой счет. Но, кажется, мне улететь на юг не светит. Пока я придумывала новый вопрос, Что-нибудь вроде «Чем питаются дети вообще?» И Егорка, в частности. В руку мне уже легла небольшая стопка купюр. «Вот, сходите на какие-нибудь аттракционы. Он увлечется и не будет вам особенно досаждать. Дайте мне хотя бы 5-6 часов, а потом приводите его сюда. Идеально, если он будет чудовищно уставший». Босс посмотрел мне в глаза долгим взглядом с самым долгим за все время нашего знакомства. Я очень-очень на вас надеюсь. Если кто-то и спасет меня, нашу компанию, всех нас, то это вы». Я вздохнула. Отказать ему было совершенно невозможно. Я выходила из его кабинета медленно. Так, словно шла на эшафот, открыла дверь в приемную. «Егор, мы сейчас с тобой идем гулять в парк аттракционов или в кино, или на выставку монстров, Хорошо, на выставку монстров. Великолепный корабль, да-да. И мачты как настоящие. А договор я потом заново распечатаю. Пойдем. Папе нужно поработать.